Первые же политические шаги Эдуарда I в отношении к Гасконе свидетельствовали о том, что английская монархия намеревалась решительно укрепить свои позиции в последнем континентальном владении. Прежде всего необходимо было добиться реального выполнения условий Парижского мира 1259 года. Крайне трудные обстоятельства, в которых находилась Англия в момент его подписания и в ближайшие последующие годы, позволили Франции уклониться от строгого выполнения всех пунктов договора. Владения, обещанные Генриху Третьему, перешли под английскую власть не полностью. В 1271 году умер Альфонс де Пуатье, после чего Англия должна была получить Ажане, Керси и Сентонж, но Франция не торопилась выполнить это. Уже в 1273 году при принесении аммажа французскому королю Филиппу III Эдуард I фактически заявил, что его ближайшей целью является борьба за полное выполнение всех условий договора 1259 года. Изменив традиционную форму присяги сюзерену, английский король сказал, что он приносит аммаж за все те земли, которые он должен держать от короля Франции. В течение первых лет своего правления Эдуард I попытался урегулировать отношения со своими подданными на Юго-Западе и добиться передачи номинально принадлежавших Англии земель вдоль границы своего единственного континентального владения. Почти год он лично находился в Гасконе с 1273 по 1274 год, рассчитывая таким путем скорее стабилизировать положение на Юго-Западе. Тем не менее прежние болезненные явления сохранялись. Крупные феодалы во главе с Гастоном Биарнским не подчинялись распоряжениям английских чиновников и периодически брались за оружие. Горожане требовали новых привилегий, а Жене, Сентонж и часть Керси по-прежнему оставались в руках французского короля. Напряжение поддерживалось и усиливалось постоянным вмешательством Франции, которая получила для этого широкие возможности благодаря... суверенитету французской короны в английской Гасконе. Право апелляции землевладельцев и горожан в парижский парламент стало средством давления на представителей английской администрации, а в случае обращения видных лиц и на самого короля. Примером именно такого случая была апелляция Виконта Биарна Гастона VII. Биарн – Полунезависимая область в Пиренеях на границе с Наваррой и Арагоном. В XII веке находился в вассальной зависимости от Арагонской короны, а в 1240 году Гастон VII признал сюзеренитет английского короля. Основной политической целью его при этом, по-видимому, была борьба за независимость, по крайней мере, фактическую. Слабость позиций Генриха III – сулило в этом смысле хорошие перспективы. Продолжая свои политические маневры, Гастон-Биаранский принял затем сторону Кастильского короля Альфонса X, который в 50-е годы XIII века возобновил притязание Кастилии на Гасконь. Энергичные действия Эдуарда I в 70-х годах по укреплению английских позиций на Юго-Западе вызвали открытое сопротивление признанного лидера гасконской оппозиции. Он дерзнул представить в парижский парламент жалобу на самого короля. Борьба с непокорным вассалом отняла у Эдуарда I немало времени и энергии. Дело дошло до временного заключения Гастона VII Вестминстер и конфискации его владений. Лишь в 1274 году Гастон Беарнский был официально прощен, а в 1279 году английский король возвратил ему его владение. В те же годы не прекращался поток апелляций в Париж и от известных лиц. Напряженная ситуация в Гасконе, превратившейся в постоянный очаг англо-французских противоречий, вызвала в эти же годы усиление внимания соперничающих монархий к странам Пиренейского полуострова. Не оставалось сомнений в том, что рано или поздно французский юго-запад станет причиной и местом очередного военного конфликта между Англией и Францией. Позиция перенейских государств должна была в таком случае приобрести огромное значение. В то же время, как было показано выше, растущие противоречия между ними толкали правителей стран перенейского полуострова на поиски потенциальных союзников за перенеями. В 70-х годах интересы Кастилии и Арагона столкнулись в борьбе за корону Наварры, где после смерти короля Энрики I единственной наследницей оставалась его трехлетняя дочь. Кастильская монархия претендовала на присоединение Наварры на основе древних вассальных связей, Рагон – на основе завещания одного из прежних наваррских королей. Но вопрос уже не мог решиться в пределах Пиренейского полуострова, так как еще в первой половине XIII века Пиренейские страны вступили в политические контакты с Англией и Францией, и фактически оказались в сфере развития англо-французских противоречий. Формой борьбы за влияние в Наварре и Кастилии стали династические споры. В начале 70-х годов Эдуард I добился соглашения о браке наследницы престола Наварры и своего старшего сына. Это намечало перспективу политической переориентации маленького королевства, которое с 30-х годов XIII -го века находилось под влиянием Франции. Французская монархия немедленно начала сопротивляться этим династическим планам и сумела добиться их изменения. После смерти малолетнего английского принца наследница наварской короны была просватана за сына Филиппа III, будущего Филиппа IV. Предотвратив угрозу ослабления французского влияния в Наварре, Филипп III вступил в борьбу с Кастильским королем Альфонсом X – который намеревался обойти династические права жены своего умершего старшего сына, племянницы Людовика IX. В 1276 году в Кастилию и Наварру были введены французские войска. Впервые Франция действовала на международной арене так жестко, откровенно утверждая свое политическое влияние силы оружия. Английская монархия, естественно, не могла остаться в стороне от происходящего. Правда, она действовала лишь дипломатическими средствами, но характер предпринимаемых Англией шагов не оставлял сомнений относительно их антифранцузской направленности. В разгар восстания в Наварре против вмешательства Франции Эдуард I вступил в переговоры с Наварским двором. В то время как французские войска еще находились в Кастилии, Эдуард I и Альфонс X официально подтвердили урегулирование всех англо-кастильских противоречий 50 годов. Этот явный намек на возможность английской поддержки Кастилии наверняка оказал влияние на позицию Франции, которая уже в конце 1276 года начала склоняться к мирному урегулированию отношений с Кастилией. Эдуард I официально приветствовал такой поворот событий, традиционно связав это с интересами всего христианского мира. На рубеже 70 х 80 -х годов XIII века было заключено несколько соглашений, которые внешне урегулировали наиболее острые противоречия на юго-западе Франции, но по существу свидетельствовали только об отсрочке неизбежных будущих столкновений. В 1270 году короли Англии и Франции подписали в Амьене договор, который предусматривал более последовательное выполнение Парижского мира 1259 года. Как показало недалекое будущее, он практически ничего не изменил в сложной обстановке на Юго-Западе. В 1281 году был заключен мир между Францией и Кастилией. Однако это еще не означало, что Англия выбыла из игры и полностью уступила Кастилию французскому влиянию. В Наварии ситуация сложилась именно таким образом. С самого начала франко-кастильских столкновений с 1276 года Англия периодически возникала на политическом и дипломатическом горизонте. В 1278 году дочь Альфонса X посетила Лондон. В том же году Эдуард I приказал своим наместникам в Гасконе разрешить изготовить в Байонне оружие и корабли по заказу Кастильского короля. Представители английского двора Внимательно наблюдали за ходом франко-кастильских переговоров в Париже в 1279 году и писали специальные донесения королю. Эдуард I настойчиво предлагал свое посредничество в заключении франко-кастильского мира и Байонну как место переговоров. Филипп III уклонялся от этого явно нежелательного варианта, прикрываясь более авторитетным посредничеством римского папы. Все это говорило о том, что про французская ориентация Кастилии в 70-х годах еще вовсе не была окончательно предопределена. Несмотря на когда-то решительно разделявший их вопрос о Гасконе, Англия и Кастилия еще могли сблизить свои позиции. Английская монархия стремилась к этому из-за соседства Кастилии с юго-западными землями и утраты поддержки Наварры, а у Кастилии, могли быть основания для переориентации из-за сохранения противоречий с Наваррой, практически перешедшей под власть Франции. В 1231 году, год заключения франко-кастильского мира, Альфонс X и король Арагона Педро III достигли договоренности о совместном завоевании Наварры. Это, естественно, затрудняло дальнейшее сближение Кастильи с Францией, в случае притворения планов в жизнь. Но позиция Арагона тоже не была пока достаточно определенной. Растущие интересы арагонских правителей в Средиземноморье сталкивали их с французской монархией, которая поддерживала борьбу Карла Анжуйского за сицилийскую корону и способствовала утверждению Анжуйской династии и, следовательно, французского влияния в Южной Италии и на Сицилии. Как потенциальный противник Франции, Арагон не мог не оказаться в зоне политического внимания английской монархии. не вполне еще определившиеся отношения между Англией и Кастилией, видимо, объясняют осторожный характер дипломатических шагов, предпринимавшихся Эдуардом I и королями Арагона. В течение 70-х годов было обсуждено несколько вариантов династических союзов. В 1282 году, наконец, состоялся брак между дочерью Эдуарда I и сыном Педро III. Развернувшиеся в это время международные события подтолкнули Арагон, как и Кастилию, к выбору более определенной позиции. Так, вслед за Шотландией и Фландрией, которые ощутили потребность в международной поддержке еще во второй половине XII века, На втором этапе англо-французского противостояния в него более прочно вовлекались страны Пиренейского полуострова. В середине XIII, I, III, XIV века их участие в борьбе Англии и Франции все более тесно увязывалось с проблемами установления стабильных границ и борьбы за лидерство в пределах полуострова, что и привело к определению позиций вплоть до возникновения межгосударственных союзов в течение 80-90-х годов. Конец XIII века стал временем обострения англо-французских противоречий. Основным фокусом борьбы оставалась Гасконская проблема. К ней стягивались наметившиеся в прошлом столкновения интересов на почве Фландрии и Шотландии борьбы за влияние в странах Пиренейского полуострова. В течение 80-х – начала 90-х годов администрация английского короля уделяла большое внимание на ведению порядка в Гасконе, налаживанию отношений с феодалами и богатыми городами, не забывая при этом, естественно, о главной задаче – обеспечении максимальных поступлений в королевскую казну. Как показали события конца XIII – начала XIV века, Англия немало преуспела в этом, добившись по меньшей мере лояльности большинства населения среди тех социальных слоев, от которых больше всего зависела прочность английской власти. Однако трудности в решении задачи закрепления Гаскони за английским королевством были очень велики. Они вытекали прежде всего из того, что крепнущая королевская власть Франции просто не могла примириться с существованием такого опасного подданного, как английский король. Даже в ранге вассала он представлял несомненную угрозу королевскому сюзеренитету. Кроме того, усиление королевской власти в Англии при Эдуарде I и особенно его экспансионистская политика Уэльси и Шотландии не могли не вызвать опасений возрождения идеи восстановления владений Анжуйского дома в прежних огромных пределах. Все это побуждало французскую корону в условиях официального мира с Англией и урегулирования связанных с Гасконью проблем – продолжать максимально содействовать обострению противоречий на Юго-Западе. В течение 80-х – начала 90-х годов право апелляции гасконских подданных Англии к французскому королю превратилось в серьезное орудие подрыва английской власти в герцогстве. Дело в том, что за прошедшие со времени парижского мира два десятилетия Стало вполне очевидно, что суд короля Франции всегда решает дело против английского короля и его администрации, а значит в пользу любого недовольного. Об этом наиболее убедительно говорит интересный источник – приговоры королевского суда Франции за 1254 по 1318 года. Все дела, касающиеся Гаскони, были за этот период решены против интересов английской короны. В 1282 году Филипп III, как верховный сюзерен герцогства Аквитанского, запретил гасконским феодалам помогать Эдуарду I в войне Уэльси. Постоянное французское вмешательство в гасконские дела болезненно воспринималось английской администрацией и самим королем. В 80-х годах представители английской власти начали преследовать тех, кто обращался с жалобами в Париж. В ответ французский король издал специальное распоряжение, в котором запрещал преследовать апеллянтов из Гаскони. Данные источников за следующие годы показывают, что этот запрет не оказал реального влияния на ситуацию на Юго-Западе. Преследования недовольных продолжались. Угрозами и конфискациями английская администрация иногда добивалась отказа от уже представленных в Париж жалоб. К концу 80-х годов Реакция английской короны на вмешательство Франции в гасконские дела достигла предельной остроты. В письмах Эдуарда I обращение коммунной Бордо, главного центра английской Гасконии, в Курию Филиппа IV в 1290 году приравнивалось к восстанию. Дело определенно шло к новому военному конфликту на Юго-Западе.